Глава 11. В автобусе было так жарко, что снежные просторы казались нарисованными на холсте. Невозможно было поверить, что за окном холод. Печка гудела под ногами всю дорогу, может, неисправна была, потому и жарила с такой силой. Все, кто ехал в автобусе из Ставильцево к вечерней электричке, расстегнули пальто, размотали шарфы, сняли платки и шапки. Ехали, впрочем, только Даня с Нелькой да большая компания лыжниц, шумных девчонок, студенток, наверное. Сначала девчонки хохотали и громко переговаривались, перебрасываясь шуточками, которые Нельку злили. Они как будто мешали чему-то, хотя она и не понимала, к чему, а потом, наверное, устали, притихли и вдруг запели песню про молодушку. Слов этой песни Нелька не знала, слышала раньше только первую строку, помню, я еще молодушкой была. Ей казалось, слова должны быть грустные, как во всех народных песнях, но, рассеянно прислушиваясь, ничего грустного она не улавливала. Даже наоборот, слышалось и в мелодии, и в словах этой песни такое ясное, такое незыблемое счастье, что не верить в него было невозможно. Пела главным образом одна девчонка. И откуда эту песню только знала? По виду она была не деревенская, а явно городская. вечерела Я сидела у ворот, выводил ее высокий голос, а по улице все конница идет. Нелька взглянула на Даню, он смотрел в окно, не отрываясь, как будто там можно было разглядеть что-нибудь, кроме бесконечного снежного поля. Она хотела ему что-то сказать, но это ее желание не складывалось в слова, вообще не выражалось ни в чем отчетливым, направленном Это даже и не желание было. Уж что такое желание, Нелька как-нибудь знала, — А, непонятная растерянность. — Да, именно. Она не понимала, что с ней происходит, и ждала, что Даня сам скажет ей что-нибудь. Но он молчал и смотрел в окно. Та же удаль, тот же блеск в его глазах, пропела студентка и, не допев, замолчала. Автобус остановился возле платформы «Новопетровская». Даня встал и все так же молча протянул Нельке руку, чтобы помочь ей выйти на улицу. Электричка тащилась до Москвы долго, но Нелька не чувствовала времени. Этот день настолько выломал ее из всех привычных условий жизни, что вернуться в реальность ей было непросто. Она закрыла глаза, приткнулась виском к оконному стеклу. В пелене закрытых глаз сразу возникли расплывчатые очертания, слухи, деревянная фигурка. Потом появился странный молох, Скульптуры плыли перед глазами, меняли очертания, превращаясь в чудовищ. Зачем-то ныряли в камин, дышали оттуда огненными пастями. Они перестали быть смешными, сделались зловещими, как фантомы. Нелька не понимала, спит она или грезит наяву, но ей стало страшно. Она судорожно дернулась и всхлипнула «Не бойся, не бойся!». Эти слова прозвучали, как будто бы в другом ее виске, не в том, что касался холодного стекла, а в том, к которому прикоснулись Данины губы. Как же он догадался, что я испугалась, медленно проплыла в ее сознании. Огненные чудовище исчезли, Нельке стало легко, как будто не слова это были «не бойся, не бойся», а веселый газ, который наполнил ее всю. Она хотела повернуться к Дане, чтобы что-нибудь сказать ему, ответить, и не смогла сбросить с себя оцепенение. «Просыпайся, Нель, приехали», — услышала она, — Ей показалось буквально через минуту. Вздрогнув, Нелька открыла глаза и громко произнесла. «Но я же не сплю». Она обводила вагон ошалелым взглядом. Люди шли к выходу, болтая и смеясь. «Теперь не спишь?» — Даня тоже улыбнулся. «Видно, очень уж глупый у нее был вид. Пойдем». «Они вышли на перрон. Болит нога?» — спросил Даня. «Нет», — покачала головой Нелька. «Я про нее и забыла уже». Нога немножко заболела только в метро. Свободных мест не было, и пришлось стоять. «А куда это мы едем?» — спохватилась Нелька, когда они с Даней подошли к выходу из вагона, и за окном мелькнула станция Кировская. «Ко мне», — сказал Даня. Но вместе с этими словами он бросил на Нельку быстрый взгляд и сказал, «Да, я не подумал, извини. Куда ты хочешь ехать?» Они уже вышли из вагона и стояли теперь в сплошном гуле толпы, почти не слыша друг друга из-за грохота поездов. Люди то и дело толкали их, проходя к эскалатору. Нелька не могла объяснить в этом гуле и грохоте, чего она хочет и почему. А вернее, она и сама этого не знала. Я пробормотала она и тут же воскликнула, «Я в институт поеду». «Да, мне же на понедельник задание надо сделать». Это решение пришло неожиданно, и она обрадовалась ему. «Ну, конечно. Можно ведь просто пойти в Суриковский, попросить сторожиху, бабу Машу, чтобы пустила в класс, где стоят гипсовые слепки, сказать, что не успела выполнить задание на завтра и переночевать в этом классе среди белых, безмолвных, голов и торсов. Так ведь многие делают. И не придется возвращаться в Ермолаевский и что-то объяснять Тане» и даня не будет непонятно смотреть темными блестящими глазами, и не будет больше той пугающей волны, которая захлестнула с головой, когда он поцеловал ее лодыжку. При этой последней мысли про волну Нельке стало не по себе. Она даже хотела уже сказать, что в институт ей ехать вообще-то не обязательно Да, непонятно зачем, — повторил Даня и, помолчав, добавил, — ну что ж, я тебя провожу даже спорить не стал, — подумала Нелька. Обида подступила к самому носу, и ей пришлось приложить усилия, чтобы не расплакаться. Нет уж, Даня и так, похоже, считает ее дурой, а если она еще и разревется без причины, то и вовсе будет ее презирать. — Я и сама дойду, — вздернув нос, — заявила она. — Я тебя провожу до института. Словно не услышав этого ее заявления, сказал Даня они поднялись на улицу на таганской и пошли к товарищескому переулку к суриковскому институту когда уходили от метро нелька бросила на даню быстрый взгляд вдруг она останови и предложит все таки вернуться зайти к нему собственная выдумка с ночевкой среди скульптур уже казалась ей глупостью да еще не кстати вспомнился зеленый чайный ежик в заварнике с надколотым носиком и так ей Захотелось опять этого ежика увидеть. Но Даня не остановился и ничего Нельке не сказал. Пока баба Маша отпирала двери, пока ворчала, что никакой жизни нет от бездельников. Ничего вовремя сделать не могут, а каждый репиным себя мнит. Баба Маша знала толк в искусстве. Даня молча стоял в полушаге от Нельки, как будто ожидал чего-то. Но ничего он не ожидал, как оказалось но я пойду, — обернулась к нему Нелька. Она сама расслышала в своем голосе не вопрос даже, но какой-то неуверенный отголосок вопроса. «Да», — сказал он. Да что же он повторяет это свое «да», как заведенный. Нелька даже рассердилась и потому поблагодарила его как-то скомканно, словно бы небрежно, бросила спасибо через плечо и вошла в здание. Баба Маша сразу заперла за ней дверь. В пустом классе, нелька села на пол возле постамента на котором была установлена большая гипсовая голова давида и расплакалась причину своих слез она не смогла бы объяснить даже себе самой печаль это была или досада или горе но почему горе от чего она подняла глаза давид сурово смотрел на нее сверху брови его были сведены вертикальная морщинка пролегла между бровей как куда не подумала нелька Эта мысль развеселила ее. И как это раньше она не заметила, что Даня на Микеланджеловского Давида похож? А ведь все похоже. И взгляд этот суровый, и эта морщинка напереносится. Но тут же она вспомнила, какие были у Дани глаза, когда он расхохотался, потому что она сказала, что не будет вечно красивой. Да ну, какая там суровость? Она и сейчас улыбнулась, вспомнив его смеющийся взгляд. В коридоре послышались шаги. Нелька вскочила с пола и замерла. Сразу вспомнилось как однокурсник Димка Харитонов пытался напугать ее рассказами о том, что ночами по коридорам Суриковского бродит призрак художника, который покончил с собой, отчаявшись написать портрет своей возлюбленной. Ни капельки ее, конечно, Харитонов тогда не напугал, но теперь ей стало не по себе. Нелька осторожно подкралась к двери, шаги приближались, кто-то явно шел к тому самому классу, где была она. «Ну, конечно, с улицы же видно, где светятся окна, и, может...» «Он, наверное, что-нибудь забыл мне сказать», — мелькнула у нее в голове глупая мысль. «Ну, конечно, и я сейчас скажу ему все то же». От того, что она может сказать Дане, как благодарна ему за сегодняшний день из за вчерашней и вообще за все, у Нельки чуть сердце из груди не выскочило. Она распахнула дверь, забыв о своем идиотском страхе перед призраком влюбленного художника. По коридору шел Олег. Как только Нелька открыла дверь, свет упал на его широкую высокую фигуру. Нелька сделала шаг назад и сама чуть не упала. Запнувшись за порог, Нелечка сказал Олег, «Прости ты меня, гада последнего». «Олег?» Растерянно проговорила она: "Ты как здесь?" "Я тебя искал", просто сказал он. Он смотрел на Нельку с высоты своего огромного роста, но при этом казалось, что он заглядывает ей в глаза. Взгляд его был полон трепетной робости, и так удивительно была эта робость в таком огромном мужчине. "Откуда же ты знал, что я сюда приду?", спросила Нелька. Ей стало интересно, а правда, что бы он делал? если бы не застал ее здесь. Она ведь не собиралась сегодня сюда приходить. Случайно это придумала? Я не знал, где ты, — ответил Олег. Но ты же сюда пришел. Пришел и сидел бы тут, пока бы ты тоже не пришла. А если бы я никогда не пришла? Всегда бы сидел. Слышать это было приятно. Так приятно, что у Нельки даже в животе защекотало при взгляде на Олега такого большого, такого сильного и охваченного таким тонким любовным трепетом. Впрочем, говорить она ничего не стала, вот еще. Он ее обидел, и пусть не думает, что она ему так легко это простит. Но, наверное, она все-таки еще не очень хорошо умела скрывать свои чувства. Олег вгляделся в ее лицо, и его лицо мгновенно просияло. «Нелечка», — воскликнул он, — «я тебя люблю безумно». И, не дожидаясь ее ответа, Вообще ничего не дожидаясь, подхватил ее на руки, прижал к груди и закружился с ней по классу, вестолково и счастливо ударяясь о гипсовые статуи. И что она могла сделать в эту минуту, если сердце ее подпрыгивало как мячик в какой-то удивительной, до конца ей непонятной игре? Ничего она не могла сделать, кроме как засмеяться и прижаться к широкой олеговой груди.